Фёдор. Молодой прокурор Фёдор Алексеев человек амбициозный, очень неглупый, к тому же бескомпромиссный служитель и родитель закона. Убеждённый Володя Шарапов, только пожёстче. Такое ещё встречалось в наши века в провинциальных прокуратурах подальше от Москвы. Это уже сильно позже Фёдор понаберётся опыта и цинизма, понаблюдает деградацию прокуратуры, выступит не по делу, получит свои 6 лет отбудет достойно, вернётся сразу в бизнес и будет отдавать сначала десятину с доходов, а потом и четверть на адвокатов людям неимущим и несправедливо пострадавшим от бывших коллег. Благо дела читать Фёдор умеет и все косяки видит. Но это всё будет потом. А в одно время работал Фёдор в районной прокуратуре, и пришли к нему смежники, чекисты. Дело принесли. Драма на охоте. Действующих лиц немного: республиканский начальник спорткомитета, его сын и дежурный хирург районной больницы. Время действия Новый год. Место действия баня в лесу. Фабула незамысловато. Республиканский начальник спорткомитета Степан Васильевич Человек сильно пьющий, отдающий любимому делу всего себя без остатка. В свободное от основного занятия время Степан Васильевич посвящал себя легкой коррупции. Сын Степана Васильевича пошел по стопам отца. Пил самозабвенно, без продыху, до рвоты в служебном кабинете, а служил спорткомитетский сын по имени Витек в республиканской прокуратуре помощником прокурора. Понятно, что будучи республиканским начальством, и отец и сын очень интересовали чекистов, у которых в мирное время по большому счёту две задачи: собирать компромат и не давать ему хода, пока не пригодится. И вот Новый год. Баня, лес, берег реки, горнолыжный спуск, сосны, красота. В общем, пьянка в санатории. И уж неизвестно каким образом, случайно по куражу или по ссоре, чего никто вспомнить не мог, но выстрелил сынок в папашу, в голову, в упор и с травмата. Входное отверстие где-то у затылка, а выходное по кромке волос чуть выше лба. Этот выстрел обязан был стать смертельным. Скорая помощь, районная больница, дежурный доктор делает срочную операцию, убирает гематому, зашивает черепную коробку. Прогноз хороший, мозг не задет. Повезло или уж такого удачного свойства был мозг у начальника республиканского спорткомитета. Сын Витёк скрывается. Смежники-чекисты кладут на стол шибко умному прокурору Фёдору тонкую папку. Дело стало быть. Его расследовать надо. огнестрельное ранение республиканского начальника не кот начхал. Да и медики обязаны в органы про такие случаи сообщать. Так что, Федя, чего хочешь, то и делай, но крутись. И чтоб скандала не было, и чтоб помощника прокурора не пришлось бы за пьяную стрельбу в отца арестовать. Ну и Гриф, конечно, секретный на дело. А что тут сделаешь-то? Ехать в больницу, просить хирурга придумать что-нибудь, версию какую-нибудь подходящую, Что, мол, не огнестрельное ранение? А какое? Тут как ни крути, а причина трепанации черепа налицо. Тут в сознание приходит начальник спорткомитета Степан Васильевич. Федя натурально дежурит у постели потерпевшего, дабы записать его первые объяснения и пресечь появление слухов. Опытному руководителю, а Степан Васильевич был руководителем матёром, ничего рассказывать и не потребовалось. Он попросил бумагу и собственноручно написал, как всё было. Мол, будучи начальником республиканского спорткомитета, пропагандировал здоровый образ жизни и в новогоднюю ночь катался на лыжах, чтобы показать личный пример. И весело катаясь с горы, не заметил ветку, которая попала прямо в лоб и вышла с другой стороны. потерял сознание, очнулся тут в хирургии, за что нашей республиканской медицине отдельная благодарность от всего нашего дружного спорткомитета. Число подпись. Вот оно, как оказывается. Значит, нет у нас потерпевшего. Даже не осторожного обращения с оружием нет, а есть травма на тренировке. Закрываем уголовное дело. Но тут районный хирург говорит, своё решительное нет. Вы тут за клоуна, говорит, меня держите. Пуля шла отсюда туда, а ветка оттуда сюда, наоборот. И опилки бы в голове остались. Сучки там мелкие, а их нет. А есть напротив следы пороха и ожог, и пулевое отверстие ещё. Не подпишу я вам эту Филькину грамоту про дупло в албо. Я свою профессию и себя уважаю. Поищите Буратину и дурака за 4 солда в другом месте. Про 4 солда Фёдор расслышал хорошо и намёк понял. И пошёл договариваться о спонсорской помощи прокуратуры районной больнице. Республиканский прокурор План Фёдора одобрил и выписал всей прокуратуре премию по итогам года. Премию срочно выдали, потом собрали, посчитали мало. Тогда в прокуратуре выписали премию по итогам года, который вот сейчас в январе только думал начинаться. Собрали ещё раз, вроде нормально, и торжественно передали в больницу в честь рождества Христова. Хирург хмыкнул и написал свое заключение про сучок, попавший в лоб начальнику спорткомитета. Расписал от души. Еще и поглумился. На вылет ветка никак пройти не могла. Она как раз застряла в голове у спорткомитета и выпиливали ее оттуда высокохудожественно. Можно Нобель давать в области достижений медицины или, на крайний случай, за литературу. Хорошо получилось. А уж после праздников вышла местная пресса с несколькими как бы не связанными друг с другом рассказами. Отдельно про то, как спорткомитет пропагандирует зож с портретом героического Степана Васильевича, лютого поборника трезвости. Отдельно про хирурга с большой буквы Х, за что ему отличник здравоохранения вручили с грамотой и памятной медалью. Отдельно распрослочённый коллектив прокуратуры, решивший под воздействием повышенной нравственности, пожертвовать свою честно заработанную премию во славу Божию под светлый праздник Рождества Христова на спасение души и тела сирых сих в рамках районной больницы. Ибо кто, если не мы, с портретом республиканского прокурора, а амбициозному молодому Фёдору поручили тихо и быстро разыскать ведька. и вернуть помощника прокурора на рабочее место, желательно приведя его в чувство. Витёк, как и следовало ожидать, неделю гонял белогорячечных чертей у себя в гараже. Фёдор его оттуда аккуратно извлёк и передал на условиях полного сохранения тайны вкладов спеццам районной больнички на предмет кодирования. Много лет спустя, уже отсидевший Фёдор, встретил Витька в генке. Витёк добро помнил и дал Фёдору практически совет. Все зло в Фединой жизни из-за того, что он не пьющий, и из прокуратуры его поэтому уволили и посадили за это. Подозрительный? Не поспоришь тут, и Федор спорить не стал. Витек спросил, между прочим, куда делось тогда его дело под грифом ДСП, которое хранилось у Федора в сейфе. Судьба его, кстати, осталась неизвестной. При увольнении Федор попытался отдать его смежникам, но те отбрехались. Так я оставил в сейфе. Может и сейчас лежит. А Степан Васильевич почил на следующее крещение. Больше года прокуролесил после сучка, но угорел на оздоровительной работе в бане после купели. Не жалели себя люди.